и здесь уже попадает в вены и полностью входит вновь в систему кровообращения. Наиболее крупная система кровеносных сосудов расположена с левой стороны. Она называется грудной проток. Эта жидкость во многом схожа с кровью. Одно из основных отличий состоит в том, что содержащиеся в крови клетки, придающие ей соответствующую окраску, не могут пройти через маленькие кровеносные сосуды, в результате чего расположенная между клетками жидкость является бесцветной. Это отражено и в названии жидкости, которая называется лимфа от латинского лимфа – чистая вода. Сосуды, в которых содержится данная жидкость, называются лимфатические сосуды. То в одном, то в другом месте прохождения лимфатических сосудов, особенно в боковой части шеи, под челюстью, в районе подмышек, локтей и паха наблюдаются небольшие припухлости. Лимфатические Железы образуют клетки, которые называют лимфоциты. Суффикс «ците» или приставка «цито» используется в биологии для обозначения клетки. Они происходят от греческого «китос» — пустое место, полая выемка. Так что в данном случае мы имеем дело с не очень удачным происхождением слова, от которого страдает и термин «клетка». Об этом более подробно в статье «Протоплазма». Лимфоциты борются с проникающими в организм бактериями, поэтому во время инфекции лимфатические железы работают более активно. Они опухают и вызывают болезненные ощущения, поэтому заботливые мамы сразу проверяют, не вспухли ли гланды, если у ребенка наблюдаются признаки сильной простуды или жара. М. Магнит. Тысячи лет назад на людей производила изумляющее впечатление горная порода черного цвета, способная притягивать к себе железо. Считается, что первым, кто изучил это явление, был древнегреческий мыслитель Фалес из Милета, города в Малой Азии. Он работал с образцами материала, полученного из Магнезии, еще одного города в Малой Азии, поэтому сам минерал он назвал магнес-магнез. На основе этого названия появилось слово «магнит», которое нам хорошо знакомо сегодня. Сам минерал в наше время называют магнетит. Римский ученый-натуралист Гай Плиний Секунд, его обычно зовут Плиний Старший, спутал магнес фалеса с другим минералом черного цвета и тоже назвал его магнес. Позднее открытый плинием минерал использовался при производстве стекла для вымывания зеленоватого налета, который давали железные примеси, содержащиеся в сырье. По этой причине минерал назвали «пиролюзит» от греческого «пир» — «огонь» и «лоуэйн» — «мыть». Слово «огонь» используется потому, что для производства стекла необходимо нагревание до высокой температуры. В 1774 году шведский исследователь в области минералогии Йохан Ган выделил новый металл из «пиролюзита». Этот металл известен как марганец. В древности в районе Магнезии был обнаружен еще один минерал, уже белого цвета. Это не обязательно был тот же самый город, где нашли первый минерал. На территории Древней Греции было три города с таким названием. Римляне назвали его Магнезия Алба. Албус по белый. Белая магнезия, чтобы не путать с минералом черного цвета. В 1831 году французский химик Антуан Бюсси выделил новый металл из химического вещества родственного белой магнезии и назвал его магний. Таким образом древняя магнезия дала нам не только два металла, но и важное природное свойство магнетизм, названное в ее честь. Математика. Математика представляет собой отрасль знаний, которая изучает величины их измерения и взаимодействие этих величин друг с другом. Название данной отрасли знаний произошло от греческого «матейн» – «выучить», что подчеркивает необходимость изучать и выучивать данный предмет. Но на первое место по значимости вполне могла бы быть поставлена арифметика от греческого «аритмос» – «число». Представители даже развитых культур могут обойтись, хоть и с трудом, без чтения, письма, но даже неграмотный человек понимает пользу сложения. Некоторые первобытные племена вполне вероятно могли считать только до двух, но племена, умевшие делать каменные топоры, должны были знать больше чисел, хотя бы для того, чтобы кто-то не присвоил себе больше топоров, чем положено, то есть попросту не украл чужой каменный топор. Математику обычно не относят к естественным наукам, Она считается основной базовой наукой, важнейшим инструментом для изучения других наук.